КОМИССИЯ ОБУЛОЖЕНИЯ Занимая трон, Екатерина издала манифест, в котором поклялась ввести такие государственные управления, по которым правительство, любезного нашего Отечества, имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядке. Прочитав за 18 лет великокняжеской доли пару шкафов книг, в большинстве своем французских просветителей, она захотела удивить европейский мир широтой своих знаний и стать самой просвещенной монархиней мира сохранив при этом самодержавие в полной чистоте, то есть не иметь рядом никакого законодательно оформленного совещательного органа. Советоваться буду, но только когда мне вздумается и о чем вздумается. Главным по ее мысли было дать государству добрые законы. Что правильно. Для этого она написала собственноручно «Наказ руководство комиссии для составления нового уложения». Наказ был начат в январе 1765 года и готов к началу 1767 года. Два года она читала и писала. Ей мало было книг, она переписывалась с самими авторами. Переписку с вальтером она начала еще в бытность великой княгиней. Но в 1765 году эти письма приобрели особый смысл. Теперь она стала императрицей великой страны, вершительницей судеб, и Вальтер не скупился на комплименты, чем очень поддерживал её в работе. Тем более, что комплименты великого писателя имели реальную основу. Екатерина пропускала идеи просвещения через себя и только после этого выплёскивала их на бумагу. Дидро тоже был почитателем Екатерины, отдавая должное не только её уму и образованности, но и щедрости. Императрица купила у него за 15 тысяч франков библиотеку. Мыслителю не хватало денег на свадьбу дочери. Екатерина оставила библиотеку у дедро предоставив ему право пользоваться книгами до смертного часа. Да ещё и деньги заплатила как хранителю её собственности. Зарплата была одна тысяча франков в год и выплачена была за 50 лет вперёд. Понятно, что дедро обожал русскую императрицу. Наказ... Действительно удивительное сочинение. Заслуживает также удивление и уважение работоспособность Екатерины. Вопрос только, понимала ли она сама, что пишет произведение, которое в наше время отнесли бы к разделу фантастики? Или в XVIII веке люди были чище и наивнее нас? «Наказ» представляет собой компиляцию из книг весьма уважаемых авторов. Монтескье, Беккаря, Бельфельда, Юста и прочих. В письме к Дламберу она пишет «Вы увидите, как я там на пользу моей империи обобрала президента монтес не называя его». В чувстве юмора ей не откажешь. А вот письмо Фридриху II. Она выслала ему немецкий перевод наказа. «Вы увидите, что я, как ворона в басне, нарядилась в павлинги перья. В этом сочинении мне принадлежит лишь расположение материала». «Да, компиляция материала. Но какого материала?» «Весь труд — 20 глав, состоящие из 526 частей, из них 245 — некий конспект по трудам Монтескье. Весь наказ был проникнут гуманным духом эпохи Просвещения. В своем наказе Екатерина хотела приспособить европейскую мысль к нашей необъятной стране». Она настаивала на самодержавии, поскольку никакая другая власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства. Опять наши размеры виноваты. Парламент, по мысли Екатерины, для России разорителен. Может, потому что перессорятся, переругаются. А монархия в самый раз. Цель самодержавия состояла не в отнятии вольности у дворян, но чтобы действия их направить к получению самого большого добра. Во главу угла ставились законы, и только их должен был бояться подданный. Всякий закон должен написан быть словами вразумительными для всех и при этом очень коротко. Наказ выступал против пыток и смертной казни. Екатерина отменяла старое правило, по которому наказывали одинаково как за свершившееся преступление, так и за желание его совершить. Человека нельзя считать виновным прежде приговора судейского, а законы не могут лишить его защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оное. Замечательное высказывание. Наказ выступал против религиозных преследований и даже затронул крестьянский вопрос, но боком, чуть-чуть. Крепостное право незыблемо, а потому его и обсуждать нечего. Другое дело, что Екатерина выступила против рабства, но только как понятие, считая, что применение самого слова «рабство» в России неуместно. Однако у историков существует мнение, что она в своем труде более подробно рассматривала этот вопрос. Вот отрывок из ее письма к Даламберу. Я зачеркнула и сожгла, и разорвала больше половины. И бог весть, что останется с остальным. Она сожгла часть текстов, повинуясь не внутреннему побуждению, а по советам неких близких к ней вельмож, которым давала читать отрывки из своего произведения. Люди эти зачастую придерживались прямо противоположных взглядов, Как известно, Россия до этого времени жила по уложению 1649 года, составленному при Алексея Михайловича и дополненному указами Петра I. Екатерина фактически продолжала чужую неоконченную работу. В 1754 году, ещё при Елизавете, была составлена комиссия, которая написала две части нового уложения. И в 1761 году по предложению Сената указано было прислать от провинции выборных для её обсуждения. Но выборы тогда были сорваны. Сенат, с одной стороны, призывал сынов Отечества к работать на его благо, а с другой грозил за неявку конфискации имущества. Население отнеслось равнодушием и обидой к этим призывам. 14 декабря 1766 года был обнародован манифест о созыве депутатов в комиссию для сочинения проекта нового уложения. Депутаты ехали от всех сословий, собралось 565 депутатов, 30% – дворян, 35% – от городов, 14% – от государственных крестьян, от высших государственных учреждений 5 – 5% и от прочих групп населения. В них входили казаки и некочующие народы – 5%. Депутаты должны были привести свои наказы с изложением нужд и пожеланий. Крепостное крестьянство в расчет не принималось, они были рабы. Всё было обставлено очень торжественно. По всем церквям три воскресенья подряд читали манифест о созыве депутатов в комиссию. Депутатам назначалось жалование. Звание депутата поднималось на небывалую высоту. Депутаты на всю жизнь освобождались от смертной казни, какое бы прегрешение ни сотворили. Личная их безопасность охранялась удвоенной карой. Им давались особые значки, которые дворяне могли внести в свой герб для гордости потомков. Начались выборы. Болотов, 1738-1833 годы жизни, известный писатель, мемуарист, мыслитель, а по совместительству ученый-ботаник и садовод, весьма критически относился к отбору людей для работы в комиссии. В депутаты попадали не самые достойные люди. Выборы начались производимым быть везде по пристрастиям, выбирали и назначали не тех, которых бы выбирать к тому надлежало и которые к тому были способны, и другие достаточные, а тем, которым самим определиться в сие место хотелось, несмотря ни мало способны ли они к тому были или не способны. 30 июля 1767 года Екатерина II открыла комиссию об уложении. К этому времени в Москву приехало уже около 460 депутатов. В Великий день они собрались в Кремле, в Чудовом монастыре. Екатерина ехала в Кремль из Головинского дворца, где остановилась, торжественным эскортом. Впереди придворные в 16 парадных экипажах, затем кареты императрицы, 8 лошадей цугом, Она в красной мантии и малой короне. Далее взвод кавалергардов, возглавляемый своим начальником, графом Григорием Орловым. А за кавалергардами в карете ехал великий князь Павел Петрович. Мальчику было уже 13 лет. Императрица пожаловала в Успенский собор. Туда же потянулись и депутаты. Православные вошли в собор и на наверцы остались снаружи храма. Отстояли службу, Екатерина направилась в Кремлевский дворец, а депутаты стали подписывать присягу, в которой клялись приложить чистосердечное старание в великом деле сочинения нового проекта уложения, соблюдая богоугодные правила — человеколюбие, добронравие, далее по протоколу. Во дворце Екатерина встретила своих депутатов, стоя на тронном возвышении, перед ней крытый красным бархатом стол, на котором лежал большой наказ. По левую руку от Екатерины стояли великий князь Павел Петрович, представители правительства, иностранные послы. Слева — статсдамы, фрейлины и прочие представительницы слабого пола. Первым выступил митрополит с пышной хвалебной речью, затем вице-канцлер. Он обращался уже непосредственно к депутатам, призывая их употребить все силы, дабы потомкам показать, и так далее. На другой день... 31 июля в Грановитой палате началась работа. Стали выбирать маршала. Депутатов было 428 человек. Предложено было пять кандидатур. Из них трое братьев Орловых, Григорий, Иван и Фёдор. Дальше активные дебаты, самоотводы. Кончилось дело тем, что на другой день маршала назначила сама Екатерина. Им стал Александр Ильич Бибиков, депутат от кострамы Ему и вручили маршальский жезл. Началось чтение «Большого наказа». Вот что пишет об этом Соловьев. «Наказ, судя по дневной записи, был выслушан с восхищением. Многие плакали, особенно когда читали слова. Боже, сохрани, чтоб после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ. Восторг был столь велик, что в благодарность Екатерине был предложен титул великой, премудрой матери Отечества». Екатерина его не отвергла, но и не приняла. Время для высокого титула ещё не пришло. Далее пошла работа, и была она очень трудной, сложной и крайне неповоротливой. Задумывая своё предприятие, Екатерина хотела испытать почву, прежде чем сеять. Время сева пришло. Депутаты ведь тоже писали наказы, как переустроить Россию, но их наказы очень отличались от наказа императрицы. Соловьёв пишет. Мысль русских людей, по недавности знакомство с наукой, с великими усилиями вращалась в новом мире политических и юридических понятий, что отражалось в речи, тяжелой, неправильной и темной. Писать наказ – значит жаловаться. Жаловались на несправедливость, на разбои, на пьянство судейских и чиновных, на высокую плату в судах, судебные издержки. Иные наказы требовали смертную казнь для строптивых крепостных, Требовали, чтобы не ставили в вину помещику, если крепостной умрет, при наказании батогами или палкой. Наказывают ведь за дело, а поди, проверь. Наказы были самые разные. У волоколамских дворян, например, всё было хорошо, и единственный наказ от общества депутату — крайнее старание приложить об изготовлении статуи императрицы. Это они называли «главнейшей своей нуждой». Каргопольские крестьяне просили разрешение ловить зверей и птиц круглый год, обсуждали долго. Один из депутатов подвел итог. Если ловлю дозволить во всякое время, то зверей и птиц не убавится, а если запретить, то не прибавится. Уменьшение и умножение состоит во власти Божией. Дворяне из губернии жаловались на ограничение частного винокурения. А ведь... Таких наказов, пожеланий и просьб собрали со всей России тонны. Их прочитать времени не хватило, не то что обсудить. Наказы часто противоречили один другому. Конечно, депутаты ссорились, иные вовсе вели себя непотребно. Таких штрафовали. Постепенно с мелких вопросов стали подбираться к более крупным, государственным. Обсуждения вызвали сословные права и обязанности. Очень горячими были депутаты по разногласиям самого дворянского сословия. До Петровского времени в благородных ходили важные бояре и худые детишки боярские. Чести много, а земли и денег нет. Все они были объединены военной службой. Они были защитники Отечества и уже по определению были выше тех, кто занимался ремеслом и хлебопашеством. За верную службу худые детишки получали земли, а к этой земле прикрепляли крестьян, будущих крепостных. В XVI веке в благородные уже попали землевладельцы, появился новый высший класс – дворянство. Первоначально его называли по-польски «шляхта», своего точного названия не было. Потом наши шляхтичи стали дворянами. Но Пётр I всё перепутал. При нём рядового солдата за безупречную службу могли сделать офицером, а потом и дворянством наградить. Это что же получается? Дворянин сдал своего человека в солдаты, а потом этот человек может опередить своего господина по службе? И вот ты уже подчинённый у собственного крепостного. А уж когда он дворянство получает за выслугу лет, тут только руками развести. Сильно негодовало дворянское сословие. Потомки князей воевали с новым дворянством. Всё дворянство с купечеством, которое тоже хотело иметь право покупать землю и рабов. Дворянство, в свою очередь, хотело получить право заводить фабрики и заводы, потому что должно же чем-то богатеть. Обсуждался вопрос, можно ли продавать крестьян купцам в розницу, то есть без земли. Дворянство отвергло его как безнравственный по отношению к крестьянству, хотя само Продавала крестьяны и семьями, и в розницу, и с землей, и без земли. Наказ Екатерины отнес к среднему городскому сословию художников, ученых, не из дворян, и духовенство. Синод тут же возразил, «Духовенство – особое сословие на Руси и должно быть приравнено в правах к благородным». Духовенству объяснили, что их приравнивают к ученым. Но ученые, в свою очередь, обиделись, что их ставят наравне с купцами, и, стало быть, они подлежат подушной подате и рекрутским наборам. Краешком был задет и вопрос о крепостных крестьянах, рабах. С одной стороны, их можно за провинность убить, понеже раб есть собственность, но, с другой стороны, он не раб, а ревизская душа, то есть собственность государства. На собственность государства посягать не-не. Были депутаты, которые подали голос в защиту крестьян от жесточайшего произвола помещиков. Они не нашли поддержки. Кому же захочется делиться правами на своё добро, даже если это добро — человек. Деревня, меж тем, жила в постоянной тревоге. Прошёл слух, что у господских крестьян заберут в казну, как и церковных. От рабов поступало огромное количество челобитных, но их запретили не только рассматривать, но и вообще принимать. Челобитчиков наказывали плетьми, те, в свою очередь, расправлялись с помещиками со всей жестокостью. В декабре 1767 года комиссия была переведена в Петербург и с 18 февраля 1768 года возобновила заседание в Зимнем дворце. Начались обсуждения судебных законов, самых сложных и запутанных. В декабре 1768 года работа комиссии была прекращена в связи с Турецкой войной и народными брожениями. Депутаты отправились воевать и усмирять подданных. Остались только частные комиссии, которые работали несколько лет. Во время войны прекратили работу, якобы на время, но после Пугачевского бунта так ее и не возобновили. Запад скептически отнесся к работе комиссии над уложением, Плохо отнеслись и к самому наказу. Французский посол назвал всё это комедией. Английский посол тоже употребил в оценке работы депутатов театральный термин «подмостки». Болотов, наш ехидный критик, писал, «предвидел, что из всего этого великого предприятия ничего не выйдет, что грому делается много, людей оторвётся от домов множество, денег истратится на содержание их бездны» ранге крика и вздором будет много а дело из всего того не выйдет никакого и все кончится ничем екатерину очень обидела такая оценка ее работы ее не поняли вольтер и дедро дали самую высокую оценку ее наказу и каково же было ее разочарование когда она узнала истинную оценку дедро ее наказу это случилось много лет спустя когда умер дедро и ее собственность библиотека попала в петербург С книгами в руки Екатерины попали записки мыслителя, в которых он писал, что никакие законы не помогут улучшить социальный строй в стране, если в нём существует рабство. Она столько сделала этому человеку, а он смеет критиковать её так беспощадно. Это был уже 1785 год. Перед нами другая женщина, поэтому отповедь дедро в письме к гриму её постоянному адресату, звучит вполне правомочно. Это сущий лепят в котором нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой наказ был составлен в духе дедро он бы перевернул всё вверх ногами. А ведь она, пожалуй, права, вздумай отменить крепостничество. Против его отмены были не только помещики, но и сами крестьяне. А Екатерина чистосердечно добавляет в письме, что за 18 лет существования её наказ не только не причинил кому-нибудь зло, но все то хорошее, что произошло, затем является лишь следствием принципов, установленных этим наказом. комиссия об уложении не удалось составить нового кодекса законов. Наказ Екатерины стал всего лишь литературным произведением. При советской власти считалось, что наказ в XVIII веке входил в разряд запрещенных книг, то есть к нему имели доступ только чиновники высокого ранга и депутаты, и что даже эта публикация наказа состоялась только после цензуры и основательной чистки. Новейшая, наша, 2014 года. Что-то будет потом. Историография доказывает, что это не так. Наказ при жизни Екатерины печатался семь раз, общим тиражом около пяти тысяч. Книга была в широком доступе и переводилась за границей. Но до реализации высказанных Екатериной идей, тогда еще Запад не дорос, а она вознамерилась высадить их на тощие российские земли. Но слово было сказано, идеи остались, было о чем говорить и мечтать.